Паровоз отдать Серёже? Он плохой, без колеса. И потом, мне нужно тоже поиграть хоть полчаса. меня теперь не до игрушек, я учусь по букварю. Но я, кажется, Серёже ничего не подарю.